Часть пятая. Большая ночная прогулка. Двадцать. «Уничтожь его!» — кричала я. «Это единственный вариант. Отвезем эту тварь куда надо и сожжем в печи!» «Да», — пробормотал Локвуд. «Но только практично ли это?» «Разумеется, нет», — сказал Джордж. «Мы просто не можем так поступить. Он слишком важен для нас и для всей парапсихологической науки в целом. И знаешь что, Люси? Кидаться мармеладом в мою голову — это не аргумент. Ты должна успокоиться».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 А уж когда мы принялись обсуждать события прошлой ночи, я вновь услышала в своей голове хриплый призрачный хохот, одним словом я схватила банку, и Локвуд едва успел удержать меня, иначе полетела бы она прямо в стенку. «Еще раз повторяю, он заманил нас в тот дом!» — продолжала бушевать я.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 А тут жалкий маленький призрак Уилдефорс. Ну, какое зло он мог вам причинить. Чушь. Итак, я жду, когда вы поблагодарите меня. Я уставилась на призрак-банку. По ее стеклянным бокам плясали солнечные зайчики. Призрачного лица в банке видно не было. И вдруг у меня в голове словно щелкнуло.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 Зеркало моего господина вновь возвратилось в мир. Возможно, кто-нибудь еще воспользуется им и обретет просветление. Я повторила слова черепа вслух. Замечательно, сказал Локвот, наклоняясь вперед. Наша черепушка разговорилась. Спроси его Люси, что именно делает это зеркало. Ни о чем не желаю спрашивать эту тухлую лживую гадину, ответила я.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 Локвуд подошел к банке и опустил клапан на пластиковой крышке, отрезав призрак от нас. Или нас от призрака. Все равно он постепенно сообщает нам все, что мы хотим узнать. Продолжил Локвуд, накрывая призрак-банку куском ткани. Но сейчас действительно лучше от него слегка отдохнуть. Задребезжал телефон, и Локвуд пошел ответить на звонок. «Я тоже ушла с кухни».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 «Кстати, об острых предметах», — сказал Локвуд. Звонил Барнс. В Депике изучили нож, которым убили Джека Карвера. «Помнишь, я говорил, что это мугальский кинжал?» «Я был прав. Только со временем ошибся. Очевидно, начало 1700-х годов. Неожиданность для меня». «Откуда же его украли?» — спросил Джордж. «Из какого музея?» «Странно, но ни один музей не заявлял о пропаже. Никто не знает, откуда он взялся. Такой же кинжал есть в музее Лондона». Его нашли в могиле британского солдата на кладбище Мейдавейл Давейл пару лет назад. Тот парень служил в Индии, и его похоронили вместе с целой грудой самых разных вещиц. Могилу раскопали, Депик все проверил и передал кинжал в музей. Но он спокойно лежит на своем месте, а откуда взялся наш? Загадка. «Я по-прежнему думаю, что наш кинжал взялся из антикварного магазина Блумсбери», – сказала я. «Нашел все нашего приятеля Винкмана». «Да, Винкман наш главный подозреваемый», – согласился Локвуд. «Но почему тогда антиквар не забрал у Карвера деньги?» «Поторопись с посудой, Джордж. Мне хочется взглянуть на бумаги, которые мы нашли». «Если вы мне поможете, — ответил Джордж, — посуда закончится быстрее». «Ну да ты и так почти уже закончил», — возразил Локвуд. Он отошел к окну и стал смотреть на старую яблоню в нашем саду. «Итак, что нам действительно стало известно после вчерашней ночи? Сдвинулись мы с мертвой точки в этом деле или нет?» «Маловато, чтобы ждать премию от Барнса», — ответила я. «Костяное стекло у Винкмана, и мы до сих пор не знаем, для чего оно». «Нам известно больше, чем ты думаешь», — заметил Локвуд. «Вот как мне все представляется. Эдмунд Бикерстав и, возможно, тот тип, что сидит у нас в банке, сделали зеркало, которое оказывает жуткое воздействие на любого, кто в него посмотрит. Оно предназначалось для чего-то еще. Помните, наш череп говорил что-то о просветлении? Чтобы не рисковать, они дали первым посмотреть в зеркало дурачку Уилберфорсу». Он посмотрел и заплатил за это своей жизнью. По неизвестной причине, может быть, потому, что Бикерстафф запаниковал и сбежал, тело Уилберфорса осталось в доме. К тому времени, когда его обнаружили, крысы успели сделать свое дело. Но что произошло дальше с самим Бикерстаффом? Его с тех пор никто никогда не видел. Однако кто-то же закопал его из зеркала на кладбище Кенсел Грин, причем так, чтобы могилу никто не нашел. «Я думаю, что это сделала Мэри Дьюлок», – вступил в разговор Джордж. Именно поэтому мне все-таки так хочется найти ее признание». «Кто бы это ни был, — кивнул Локвуд, — Бикерстафа похоронили. Мы его нашли и откопали. Его призрак вырвался на свободу и едва не убил Джорджа». «Зеркало тоже едва не убило Джорджа», — напомнила я. «Наверняка убило бы не неприкроемые его так быстро серебряной сетью». «Это ты так считаешь?» — возразил Джордж. Он тоже смотрел сейчас в сад. «А так, кто знает. Может, со мной все было бы в порядке».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 Скорее, средневековая латынь. Довольно странно. «Ну что за дела?» Недовольно вздохнула я. «Что не загадочный документ или надпись, так обязательно на каком-нибудь мертвом языке. Помните, то же самое было с кулоном Фейерфакса и с надгробием на кладбище Санкт-Панкратс?» «Полагаю, тебе этого не прочитать, Джордж?» Спросил Локвуд. «Мне нет», — покачал головой Джордж. «Но я знаю, кто мог бы с этим справиться. Альберт Джоплин. Он силен в древних языках». «Рассказывал мне о Библии XVI века, которую нашли во время раскопок на одном из кладбищ. Она тоже была на латыни, я полагаю. Могу показать ему эти бумаги и спросить, сможет ли он их перевести». Заручившись, естественно, что он будет все хранить в тайне. Локвот пожевал губами, задумчиво побарабанил пальцами по столу. «В Депике есть эксперты-лингвисты», — сказал он. «Но не все передадут Барнсу, а он Кипсу. Ну ладно, хоть мне это и не нравится, но выбора у нас, пожалуй, нет». Можешь показать бумаги Джоплину, но пусть он сам придет сюда. Я не хочу, чтобы Нэтт Шоу выкрал эти бумаги, как только мы перешагнем с ними через порог нашего дома. А как насчет рисунков?» – спросила я. «Для них-то переводчик не нужен, верно?» Мы развернули листы пергамента на столе и склонились над ними, разглядывая рисунки. Их было несколько, сделанных пером и чернилами. Рисунки довольно неумелые, но зато с большим количеством деталей.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 Дело происходило ночью. На небе стояла луна. На заднем плане виднелись контуры деревьев. Мужчина пустил руку в яму и доставал из нее длинную белую кость. В другой руке он держал тонкое распятие и отгонял им бледную фигуру, наполовину высунувшуюся перед ним из-под земли. «Осквернитель могил», — сказал Локвуд. «И отгоняет призрак с помощью железного или серебряного предмета. Такой же тупица, как мы», — заметила я. «Грабить могилы безопаснее днем».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 И снова держит на изготовку распятие, которым отгоняет уже двух злых духов. Один призрак парит в воздухе рядом с повешенным, второй со зловещим видом прячется за столбом виселицы. За спиной мужчина лежит раскрытый мешок. В нем видна кость, которую он выкапывал из могилы на предыдущем рисунке. «Не умеет этот парень заводить друзей», — заметил Локвуд. «Он уже двух призраков против себя настроил». «Это ты в саму точку попал», — сопя от волнения сказал Джордж.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 Два из них уже были нам знакомы, третий – новенький. «Это катакомбы или асуарий – место, куда складывают кости, когда старое кладбище переполнено», – сказал Локвуд. «На этих трех рисунках показаны места, где лучше всего искать источники. А на четвертой картинке…» Он перевернул пергаментный лист и внезапно замолчал на полусловие. «Ого!» – сказала я. Четвертая картинка отличалась от предыдущих.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 В центре рисунка было нарисовано зеркало из костяного стекла, установленное на низкой колонне или пьедестале, увитом плющом и украшенном какими-то большими бледными цветами. Слева, чуть в стороне от пьедестала, стоял все тот же мужчина и, приложив одну руку козырьком к глазам, напряженно смотрел в сторону стекла. По другую сторону пьедестала стояла целая толпа странных типов в ветких лохмотьях. Все они были чудовищно худыми.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 Нет, такого с нами никогда не случалось. Но произошло сейчас, когда кто-то вновь побарабанил по стеклу ногтями и в кухонное окно заглянула чья-то тень. Мы увидели царапающую стекло, костистую руку, тощую шею, бледные пряди волос на загадочной бесформенной голове. Я подскочила на своем стуле, опустевшее кресло Локфуда отъехала и врезалась в холодильник. А Джордж отпрыгнул так далеко, что влетел в стоящие возле двери швабры и испуганно, ругаясь, почем зря, принялся отпихивать их от себя. Какое-то время никто из нас не мог произнести ни слова. Затем к нам вернулась способность мыслить здраво и логично. За окном был не мертвец, это ясно. Какие могут быть бродячие мертвецы в полдень? Я снова всмотрелась в фигуру за окном. Солнце светило ей в спину, поэтому фигура выглядела как почти черный силуэт. Но вот я узнала контур драной соломенной шляпы. а затем и криво усмехающееся лицо. «О!» — сказал Локвуд, вот тоже узнавший нашу гостью. «Это же Фло!» «Фло Бонс? заморгал глазками Джордж. «Так это девушка?» «Мы полагаем, что да. Хотя девушка она или нет, нам доподлинно неизвестно». Лицо за окном моталось из стороны в сторону. Казалось, Фло что-то говорит. Во всяком случае, губы ее беспрерывно шевелились. Судя по всему, Фло отчаянно ругалась. Снова появилась тощая рука, зацарапала ногтями по стеклу. «А вы говорили, что она тихая и воспитанная!» – ошеломленно произнес Джордж, не сводя глаз с окна. «Разве? Я что-то не помню», – ответил Локвуд и махнул рукой в сторону задней двери дома, выходившей в сад прямо из кухни. Лицо за окном исчезло. Локвуд пошел открывать черный ход, добавив по дороге. «Наверное, Фло принесла нам новость о Винкмане. Отлично!» «Это как раз то, что нам нужно. Пойду впущу ее. Люси, спрячь бумаги!» «Джордж, наполни до краев сахарницу и поставь чайник». Джордж, оценивающе, посмотрел на оставленные руками Фло жирные следы на окне и покачал головой. «Думаете, она захочет чаю? Из того, что я увидел, мне кажется, она предпочла бы стакан неразбавленного спирта». «Она будет пить кофе», — сказала я. «И мой тебе совет, Джордж, никаких плоских шуточек в ее адрес. Фло девушка вспыльчивая может за это выпустить тебе кишки». «Опять двадцать пять!» вздохнул Джордж. «Всегда одно и то же». Снаружи в саду примолкли птицы. Возможно, они с удивлением следили за нелепой фигурой, топавшей к нашей задней двери. Локвуд открыл дверь, отступил в сторону, и спустя мгновение на кухне появилась насупленная Фло в своих громадных армейских ботинках и дерюжным мешком за спиной. На кухне сразу запахло тиной. Фло остановилась возле двери и молча смотрелась вокруг. При свете дня ее синяя стеганая куртка казалась вытертой и почти обесцветившейся. Также было трудно понять, где кончаются волосы Фло, и начинается ее нелепая соломенная шляпа. Джинсы густо заляпаны серым илом, а круглое лицо измазано грязью самых разных оттенков. Иными словами, минувшая ночь, судя по всему, была у Фло довольно насыщенной. Голубые глаза на ее лице недоверчиво и даже тревожно смотрели вокруг. И в целом, дневная Фло выглядела более тихой, чем ночная. Возможно, так на нее подействовало окружение, в котором она оказалась. Добро пожаловать, сказал Локвот, закрывая дверь. Очень мило с твоей стороны, что ты решила заглянуть к нам. девушка Девушка-старьевщица ничего не ответила, просто продолжала осматривать нашу кухню, ее оборудование, остатки еды, сложенные на полках припасы. А я вдруг задала себе вопрос: а где Фло питается? Где она спит, когда не занята добычей на реке? Привет, Фло, прокашлявшись сказала я.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 Но я на всякий случай обошла его стороной, перелезла через садовую ограду и подошла к дому сзади. Решила, что так будет лучше. Ни к чему, чтобы прошел слух, будто ты водишься с такими, как я». Ухмыльнулась Фло, оказав свои удивительно белые зубы. «Это ты здорово придумала подойти к дому сзади. Молодец!» – похвалил Локвуд. Джордж, варивший у плиты кофе, многозначительно кашлянул. «Ах да, простите!» – нахмурился Локвуд. «Вас же нужно представить друг другу!» «Фло — это Джордж. Джордж — это Фло». Но ну, теперь рассказывай, чем нас порадуешь, Фло?» «Услышала что-нибудь о Джулиасе Винкмане?» «Услышала», — ответила Фло. «Говорят, что он проводит аукцион. Завтра ночью». Она подождала, словно желая убедиться, что ее информация дошла до наших мозгов. «Это странно. Слишком поспешно для Винкмана. Та вещь у него всего лишь пару дней, а он уже назначает торги».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 Джордж поставил перед Фло маленький поднос с кофейной чашкой и сахарницей. «Лучше подай ей сразу столовую ложку», — сказала я Джорджу. «Так быстрее будет». Фло сверкнула на меня своими голубыми глазами, но промолчала и принялась нагружать свой кофе сахаром. «Так вот, насчет аукциона», — сказала она. «Он будет в одном местечке возле Блэк на северной стороне Темзы. Там в основном только старые склады пароходных компаний». Почти все склады пустуют и не охраняются. Да и кто туда полезет ночью, только такие чокнутые, как я. Короче, на одном из этих складов завтра ночью Винкман устраивает свой аукцион. Точнее, на старом складе компании Ростик Фишерис. Направо вдоль береговой линии. Приедет, расставит свою охрану, проведет торги и тут же смоется. Все дело займет час от силы 2, не больше. В котором часу начнется аукцион.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 растерянно переспросил Джордж. «На самом деле все очень просто», кивнул Локвуд, освещая всю кухню своей знаменитой улыбкой. «Завтра вечером мы идем на прием. Смываемся оттуда пораньше и отправляемся добывать зеркало».